«Нет, я не сумасшедшая, а сумасшедшие это вы с муженьком. Как вы смели мне это сказать? Я, сударыня-дворянка, почище вас. Я не выходила в одной рубашке замуж, не командовала своим мужем. Я не позволю ругаться нашим семейством, которое вас облагодетельствовало, нищая этакая. Как вы осмелились сказать мне это? Не смей ехать». Говорят тебе, Павел, не смей ехать, командирша какая. Много ли лошадей-то привели, клячи не дали, фронтить туда же. Слава Богу, приютили под кровлю, кормят, так нет еще. Юлия сначала с презрением улыбалась, потом в лице ее появились какие-то кислые гримасы, и при последних словах перепитуя Петровны – Она решительно не в состоянии была себя выдержать и, проговоря «сама дура», вышла в угольную, упала на кресло и принялась рыдать, выгибаясь всем телом. Павел бросился к жене и стал даже перед нею на колени, но она толкнула его так сильно, что он едва устоял на месте. Перепетуя Петровна, стоя в дверях, продолжала кричать. «Вишь, как кабейница!» «Вишь, как гнёт! Вставай, батюшка, на колено! Ещё пощёчину даст! Вот так! В губу-то ещё ногой-то! Таковский!» «Ой-ой, умираю!» — кричала Юлия. Больная, обеспокоенная криком, застонала. Павел был точно помешанный, не помня себя, вошёл снова в комнату матери и сел на прежнее место. Чтобы окончательно дорисовать эту драматическую сцену, явился Михаил Николаевич Масуров, весь в милу, с взъерошенными волосами и с выбившуюся из-под жилета манишкую. Вошел он по обыкновению быстро. Первый предмет, попавшийся ему на глаза, была лежавшая на диване Юлия. «Это что такое?» – проговорил он. «Верно умерла матушка Юлия Владимировна». «Юлия Владимировна, что вы такое делаете?» Вслед за тем Масуров вошел в спальню матери и увидел там сидевшего Павла, державшегося обеими руками за голову. перепетуя Петровна в это время была в девичьей, и пред лицом девок ругательски ругала их молодую барыню. И запретив им строго ухаживать за ней, велела тотчас же отложить лошадей. «Что они, угорели все, что ли? Матушка-то, кажется, жива, еще дышит. Павел Васильевич, братец, полноте, что вы тут делаете?» «Спасите жену, она умирает», — проговорил Павел. «Бога ради спасите!» Масуров пожал плечами и пошел к Юлии. «Должно быть, угорели. Старуху верно от того и схватила. Юлия по-прежнему лежала на диване с закрытыми глазами, схлипывая и вздрагивая всем телом. По щекам ее текли крупные слезы. Сестрица Юлия Владимировна, вставайте, перестаньте плакать. Что это вы делаете? Перестаньте гнуться, шею сломайте! Постойте, хоть я вам платье-то расстегну. Платье-то какое славное, видно, бальное. Масуров остановился и несколько минут посмотрел на невестку. «Что ж мне с ней делать? Ей-богу не знаю. Разве водой вспрыснуть? Пожалуй, умрет еще. Никого нет, проклятых!» С этими словами он вышел в залу, в Лакейскую. Но и там никого не было из людей. Делать было нечего. Масуров вышел на двор, набрал в пригоршни снегу, и вслед за тем, вернувшись к своей пациентке, начал обкладывать ей снегом голову, лицо и даже грудь. Юлия сначала задрожала, чихнула и, открыв глаза, начала потихоньку приподыматься. Павел, подглядывавший потихоньку всю эту сцену, хотел было при начале лечения Масурова войти и остановить его. Но увидя, что жена пришла в чувство, он только перекрестился, но войти не решился и снова сел на прежнее место. Между тем Юлия совершенно уже опомнилась, и, водя рукою по лбу, как бы старалась припомнить все, что случилось. «Здравствуйте, сестрица! Что это такое с вами? Я думал, что вы совсем уж умерли!»